Глава 14. Я не желаю быть вашей истиной. Я резко выдернула руку и сжала ладонью горящее запястье. Это не ваше дело, ректор Веридис, огрызнулась я. Я могу идти. Нет, моя хорошая, не можешь, приблизился ко мне и вновь схватил за запястье, отодвинул рукав и взглянул на отметину. Пока ты не объяснишь, откуда у тебя метка дракона и как давно она появилась, ты не сделаешь и шагу отсюда. Но вы не можете Попыталась вырваться, но у меня ничего не вышло. «Мне больно!» — сжала от отчаяния зубы и ощутила, как у меня выступили слезы. «Тебе больно от горящей метки и от того, что я нахожусь рядом с тобой. Наши метки активизируются и причиняют нам боль, но лишь до того момента, пока мы сопротивляемся нашей связи». «Я вам не верю, ректор!» — отчаянно покачала головой. «О какой связи вы говорите?» «Об истинной связи Леора. Об истинной драконьей связи, о которой ты должна знать» элементарные вещи, которые изучают в магической школе. Ты же училась в магической школе. Или, быть может, твоя мать, великая волшебница, рассказывала тебе о таком чуде природы, как истинная драконья связь, о ее нерушимости и силе, об истинной любви, которая крепнет с каждым днем, о том, что истинная пара, обретая друг друга, больше никогда не разлучается. Эта связь соединяет их навсегда до конца жизни. И даже смерть их не разлучает, потому что умирает один, умирает и второй. Я отрицательно качала головой на каждый вопрос ректора и с каждым ответом все сильнее дрожала. «Я ничего об этом не знаю», — повторила я. «Ничего не знаю. Мама мне не рассказывала об этом, а магическую школу я никогда не посещала. Мачеха запрещала мне это. Драконов я увидела лишь вчера, поэтому... Поэтому я не понимаю, о чем вы говорите. И больше всего на свете я хочу уйти отсюда». Стать истиной для дракона — великая честь, Лера. Неужели ты не понимаешь, какая это честь для тебя? Я не желаю быть вашей истиной. Я хочу учиться в Академии и стать наездницей для своего рунного близнеца-дракона. Это все, к чему я стремлюсь. К сожалению или к счастью, это не тебе решать. Отныне ты моя истина, и это уже не изменить. Я не хочу!» Резко выкрикнула я и, оттолкнув от себя ректора Веридиса, побежала прочь из кабинета. «Стой, Лера!» Услышала яростный голос мужчины, но не обернулась. «Бежать, бежать отсюда подальше!» Вот чего я хотела сейчас больше всего на свете. Ни о какой истинности я и слышать не хотела. А уж становиться женой для этого грубого злого мужчины я и подавно не желала. Но вот куда бежать я не знала. Да и как можно убежать от своего истинного? У него же дракон. Но у меня тоже есть дракон. А точнее драконица. Большая, красивая, розовая драконица. Ни о чем больше не думая, я свернула по коридору в крыло общежития для факультета артефакторики и направилась в нашу смиралую комнату. Я знала, что моя знакомая сейчас на занятиях, где должна была быть и я, а это означало одно. Я смогу беспрепятственно использовать мамин гримуар. Но когда я вбежала в комнату и ринулась к своей кровати, где стояла тумба, чтобы достать волшебную книгу перемещений, то ничего там не обнаружила. «Как же так? Где гримуар?» Безнадежно спросила я саму себя, обыскивая тумбу вдоль и поперек. «Он же здесь лежал!» Пошарив рукой в тумбе, я шумно выдохнула и осмотрелась. Нужно было обыскать комнату. Я чувствовала, что мамин гримуар находится где-то здесь. Вот только где. Я начала со своей кровати, но, естественно, ничего там не нашла. Затем пришло время для кровати и тумы Миреллы. Верить в то, что девушка, которой я доверилась, оказалась предательницей, не хотелось. Но сейчас мне ничего не оставалось, как начать обыскивать ее вещи. Но и тут я ничего не нашла. Я обыскала большой встроенный шкаф, где сейчас висели наши с Миреллой вещи но ничего не найдя, вновь увидела ту самую медную ручку, которая обозначала невидимую дверь. Вот только сейчас стыки были видны, а значит, дверь существовала. Потянув за ручку, я открыла дверь и оказалась в маленькой комнатке размером примерно метр на метр. На полу в полном одиночестве лежал мамин гримуар. Я наклонилась за ним, не заметив, как дверь за мной закрылась, и оказалась в полной темноте. Легкий, почти неслышный скрип под ногами – и пол словно разверзся, открывая огромную черную дыру, глубокую и очень холодную. И тут я почувствовала, что проваливаюсь куда-то. Пронзительным криком, крепко прижимая к груди мамин гримуар, я стремительно падала вниз. Откуда-то снизу пробивался едва заметный свет, и я поняла, что скоро достигну дна. Надеюсь, там не так уж жестко. Не хотелось бы разбиться насмерть, не успев пожить и узнать, что значит быть истинной возлюбленной дракона. Сейчас эта идея уже не казалась мне такой безумной. Все же лучше, чем просто умереть и остаться лежать на дне колодца. Не успевая ничего разглядеть по сторонам и даже не пытаясь что-либо заметить, я с каждой секунды приближалась к дну. А через несколько мгновений я почувствовала, как сильное давление воздуха приподняло меня над землей, замедлило падение, а затем с невероятной силой швырнуло на дно. Не успев испугаться и ощутить боль во всем теле, я потеряла сознание.